На столе лежала записка от моей ушастой подруги. Пошла есть, приду в девять тридцать. Электронные часы на том же столе показывали девять тридцать. Я, не отрываясь, продолжал смотреть на часы. Вскоре, под моим взглядом, нолик превратился в единицу, а потом в двойку. Наглядевшись на часы, я встал, разделся, залез под душевую голову. В ванной я нашел четыре разных шампуня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 Пока вода закипала, она слушала в соседней комнате магнитофон. Джонни Риверс выдал одну за другой без паузы «Миднайт Спешл» и «Ролл Овер Битховен», затем секрет Эйджент Мэн». Вскипел чайник, и, разливая кипяток по чашкам, она подпевала уже вслед за Джонни Бигуром. «Я все это время читал газету». Трогательная сценка у семейного очага. И если б не проблема с проклятой овцой, пожалуй, я был бы счастлив. Какое-то время, пока магнитофон, доиграв в кассету, не отключился с легким щелчком, мы молча пили кофе и грызли печенье. Я продолжал читать газету. Прочел ее до конца и начал сначала. Где-то свергались правительства, умирали киноактеры, кошки показывали чудеса акробатики.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 Их тугие, упругие мочки то выглядывали, то вновь исчезали под волосами. На Хоккайдо сейчас просто сказка. Туристов мало, погода прекрасная. А у Шовц то все до одной на пастбищах, как на ладони. Отличный сезон? Да, пожалуй. А вот если б ты, — начала она и проглотила последний ломтик бисквита, если б ты еще и взял меня с собой, то уж я бы тебе пригодилась. — Да тебе-то что дала эта овца? — Но мне же тоже хочется на нее посмотреть. — Послушай, может случиться так, что из-за этой милой овечки мне просто-напросто переломит хребет, и ты тоже будешь втянута в кавардак. — Ну и что? — Твой кавардак — это и мой кавардак, — слегка улыбнулась она. — Ты мне ужасно нравишься. — Спасибо, — сказал я. — И только-то? Я сложил все газеты в кипу.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 Так это мелкие подробности и детали. Мало того, что все мелочи звучат до жути отчетливо и достоверно, так они еще и логически согласуются друг с другом. Ни слова не отвечая, она сбавлялась с резинкой для волос, перекатывая ее туда-сюда по стол Ну и потом, допустим, даже найду я эту овцу, и что дальше? Ведь если она и впрямь такая особенная, как говорит этот тип, я же из проблем до конца жизни не выберусь.